Глава тридцать 35. Общая комната была пуста. Я немешка прошмыгнула к двери лита и постучала. Никто не ответил. Но когда повернула ручку двери, то открылась. Кровать целителя была пуста. На миг я застыла, не зная, стоит ли ждать его здесь или лучше за дверью. Но тут дверь резко распахнулась, обрывая муки выбора. Лид стоял в дверном проеме, со вздымающейся грудью и блестящим от пота лицом. Его коса распалась, светлые волосы не спадали на плечи, а вот глаза были совершенно черными. "Лид", выдохнула я, но казалось, что он не слышит меня, захлопывая дверь. "Тренировался?" решила повторить попытку. Демон промолчал. Но я не собиралась сдаваться. Слушай, Элит, если ты думаешь, что своим молчанием можешь уязвить меня, то ошибаешься. Я не понимаю, почему ты злишься?» Действительно не понимаешь? Демон изогнул бровь. Почти. Если это все из-за доспехов, то я не могла отказаться. Подумаешь, Всего лишь эмблема верховного демона на мгновение мне показалось, что лёд меня придушит, потому что в его глазах вспыхнул недобрый черный огонек. Но он быстро взял себя в руки и отвернулся. Вот только почему я почувствовала себя предательницей? Слушай, Лид, может, я не так выразилась? Искра, лучше помолчи. Его глаза плали черным огнем, а волосы зашевелились. На лице даже появились темные тени, рассыпавшиеся от бровей к вискам. Когти удлинились и потемнели. Ах так? Ладно. Сегодня я уже сделала больно одному демону и себе. Почему бы не собрать полный комплект? Я не хотела причинять тебе боль, Лид». Но я не могу идти с тобой. Тень боли пробежала по его лицу, когда он услышал мои слова. «Лид!» Я потянулась к нему, а он отступил на шаг. «Лид, будь честен со мной. Ты любишь меня?" Мускулы на его челюсти сжались, и он хмуро посмотрел на меня. "Я та, которую ты ждал всю свою жизнь?" Я сделала шаг, и он снова отступил. Мириады нечитаемых эмоций заиграли в его глазах, когда он отвел взгляд от меня. Конечно, искра. А сейчас я чувствую себя полным дураком, ревнивым дураком. Или эта темная сила бурлит в твоей крови, подстёгиваемая нашей связью? Я не хочу причинять тебе боль. Давай успокоимся и во всем разберемся. Ты отталкиваешь меня, потому что влюблена в верховного демона? В его словах было столько боли, что мое сердце защемило. Влюблена. Я не была готова никому открывать свои странные чувства к Азриату. Тем более послезавтра это уже не будет иметь никакого значения, как и то, что не будет никакой связи между мной и демонами. Если все пройдет так, как я запланировала, Пункт номер один», — Хрипло начала я, подавив болезненную грусть. Ты находишься под контролем связи и не можешь мыслить здраво. Искра предупредил лид. Пункт номер два», — Продолжил я, не давая ему возможности переубедить меня. Ни разу за то время, что мы целовались, наша магия по-настоящему не соединялась. Цвета не менялись. Я подняла палец вверх. «Цвета не менялись. Задумчиво повторил Лид за мной. Я никогда не отвергала тебя как личность и никогда не откажусь от тебя как от друга. Поддавшись эмоциям, я взяла его руку в свои ладони. В ответ Лид не сильно сжал мою руку и посмотрел на меня глазами, полными горя и печали не охотно принимая мое решение. Мне очень жаль. Он попытался улыбнуться. Пункт номер три», — сказала я. Я хочу отказаться от демонического наследия, и будет нечестно с моей стороны играть с тобой. Несмотря на все, что ты сказала, я буду рядом и поддержу тебя в любом твоем решении. Тихо сказал Лид, тяжело вздыхая. Когда он посмотрел на меня, все следы эмоций исчезли. Он спрятал их за бесстрастными изумрудными глазами. Конечно, Лид, я выдавила его нужденную улыбку. Но -ш -ш -ш. Демон погладил меня по волосам, а затем его пальцы скользнули по моему плечу. И он осторожно прижал к себе. Когда я потерял крылья, то думал, что потерял силу. Мне казалось, что я утратил половину себя. Но сейчас все изменилось. Благодаря тебе. Лид приподнял мой подбородок. Я обрел себя. Теперь тёмноцелитель смотрел прямо на меня. Искра. Я говорил тебе и повторю еще раз. Я буду рядом столько, сколько необходимо. И твое решение не имеет значения. Ты слишком многое мне дала. И я буду ждать тебя в условленном месте, если ты передумаешь. Спасибо. Я почувствовала, как слёзы застыли в моих глазах. Я не собиралась отказываться от своего плана. Так будет правильнее. Но почему тогда мне так больно? Лит хмуро улыбнулся. Однако, несмотря на эту улыбку, я буквально коже чувствовала напряжение демона. "Отдыхай, Лит", тихо сказала я и направилась к выходу. "У нас впереди последний бой".